Глава третья. Потайной ход. После обеда осталось не так уж много свободного времени до начала общего организационного собрания, на котором велено было присутствовать всем, и вновь поступившим, и старшекурсникам. Я не любила подобные унылые сборища, но Маша сообщила, что увильнуть не получится, если сказано быть всем без исключения, лучше прийти. Нарываться на неприятности, не успев приступить к учебе, не хотелось, поэтому пришлось отправляться в душ, и, сжав зубы, настраиваться на то, чтобы целый час слушать бодрые школьные песни и пафосные речи. Раньше я была примерной девочкой и никогда не прогуливала, но жизнь без постоянного родительского контроля оказалась полна соблазнов, и я упивалась еще толком необретенной свободой. Тут я могла решать сама. Идти на уроки или прогулять, не беспокоясь, что неправильное решение расстроит маму. Главное — не переборщить. По словам Маши, за посещением следят строго. Значит, не стоит слишком рисковать. Мама позвонила, как всегда, не вовремя, когда я, склонившись над раковиной, мыла голову. Мыльная пена стекала по шее и капала за воротник майки, которую я поленила снять. Затекала в глаза, хоть я и пыталась стереть ее изрядно намокшим полотенцем. Промокнув пену с лица подолом растянутой домашней футболки, я присела на край массивной чугунной ванны и рассказала маме, что замечательно устроилась и даже поела. Успокоила, сообщив о хороших и вменяемых соседках, обсудила сотню незначительных мелочей и выслушала немногочисленные сплетни. Пока я болтала с родительницей, девчонки успели одеться. До собрания оставалось полчаса. Крикнув мне из дверей «Сама найдёшь дорогу», они унеслись в коридор, не дожидаясь, пока я домою голову и высушусь. Тяжелые волосы долго сохли и не слушались, разлетаясь золотыми шелковыми прядями, лезли в лицо и совершенно не желали держать форму. Их не брала никакая укладка, не справляли специальные средства, любые кудри развивались за полчаса. Я не оставляла надежды сотворить со своей шевелюры что-то стоящее, но в результате смирилась с неизбежным. Просто разделила волосы на прямой пробор и откинула тяжелые пряди с плеч на спину. Невзирая на усилия, быстро собраться не получилось, и своих соседок я не догнала. Дорога, которая оказалась не такой уж и сложной, завела меня не пойми куда. Я помнила, подземный переход был прямым и без ответвлений, Как я умудрилась в нем заблудиться, неясно. «Чёрт, чёрт!» — выругалась я и испуганно огляделась. Старые стены и почти полное отсутствие освещения. Я осторожно сделала несколько шагов, замерла и решила, что, пожалуй, поверну назад. Коридор извивался, словно змея, и совсем не походил на тот, которым мы несколькими часами ранее добирались в столовую, Он был очень старым и бывали здесь, видимо, нечасто. Полное ощущение заброшенности, сырой запах плесени, влажный бетонный пол где-то далеко — звук капающей воды. Словно я очутилась в канализации из какого-то дешевого ужастика. Даже воздух изменился. Он стал тяжёлым, спёртым. Несколько раз на стенах мелькали неясные, похожие на змеи, тени, заставляя отскакивать в сторону и вздрагивать. Мне казалось, что я повернула назад, но, похоже, вместо того, чтобы выйти к знакомым местам, я уходила дальше и дальше по сырому и страшному подземелью, освещенному лишь тусклыми лампами под низким сводчатым потолком. Стало жутко». Я услышала впереди торопливые шаги и заметалась, не понимая, что лучше — спрятаться или попросить о помощи. В конце концов, я в стенах учебного заведения, а не в городской подворотне темной ночью. Выскочивший из-за поворота мужчина выглядел не менее напуганным, чем я. На вид ему было лет 27-30. Аккуратно подстриженные русые волосы, правильные черты лица, гладко выбритый подбородок — Водолазка и темные брюки завершали правильный и с первых секунд располагающий к себе образ. Такому хотелось доверять. Под мышкой мужчина зажимал коричневую кожаную папку, в каких обычно носят бумаги. Вы что здесь делаете? Он подскочил ко мне, постоянно оглядываясь через плечо. Я испуганный вид незнакомца заставил дергаться сильнее, и я начала заикаться. Шла в столовую и заблудилась. «Вероятно, свернула не в тот проход». «Тут опасно находиться!» — громким шепотом начал он. «Бегите отсюда! Чем быстрее, тем лучше!» «Знать бы куда!» — пожала плечами я, не понимая, откуда взялась такая паника. «Коридор длинный, запутанный, слабо представляю, как вернуться обратно». «Не из коридора! Бегите из лицея! Вы не представляете, что это за змеиный клубок!» «Кирилл Дмитриевич...» Раздался тихий, спокойный и немного ломкий голос. Влад показался из-за поворота совершенно бесшумно и неожиданно, заставив вздрогнуть и меня, и сильнее занервничавшего мужчину. «Вот вы где! Собрание скоро начнется, Анатолий Григорьевич послал меня за вами. Вам лучше подняться наверх. Там вас заждались». «Влад!» — голос Кирилла Дмитриевича сел — Мужчина будто испугался этого красивого и немного надменного мальчишку. Пожалуй, это удивило меня даже больше, чем тайный коридор в элитном лицее. «Ты что здесь делаешь? Тут...» «У вас неприятности?» Влад прищурил янтарные глаза и шагнул вперед. «Странно», — подумала я, — «вроде они были черными, или их цвет зависит от освещения». «Вы обеспокоены чем-то?» «Тут опасно», — неуверенно начал мужчина. Потом еще раз посмотрел на Влада, сбился и отступил на два шага назад. «О чем вы?» — снисходительно улыбнулся парень. Он стоял посередине коридора, спрятав руки в карманы светло-голубых вытертых джинсов. «О какой опасности идет речь? Вы нездоровы? Или, быть может, употребляете запрещенные препараты?» «Есть что-то, о чем мне следует доложить отцу?» Все нормально», — Кирилл Дмитриевич поправил очки и неуверенно двинулся по коридору. «Наверное, меня и правда ждут на собрании», — дрожащим голосом заключил он. «Безусловно», — Влад задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся мужчине, а потом резко повернулся ко мне, раздраженно бросив. «Какая птичка залетела в клетку?» Уже успела, как и другие, попасть под чары нашего преподавателя Мачо? Это он из-за тебя распинался об опасности? Совсем крыша у мужика поехала». «Совсем крыша поехала?» Невежливо отозвалась я, потому что испытывала смешанные чувства. Меня удивила грубость Влада, испугала это место. «Не у меня точно. Неужели ты не знаешь, что не следует совать хорошенький носик туда, куда не просят?» «Ну и кто мне этот носик может откусить?» — фыркнула я. «Ты, что ли?» После этого я гордо развернулась и потопала по коридору. Понимание, что в этих катакомбах встречаются люди, избавило меня от страха. Я так и ушла бы, если бы в спину не донесся насмешливый голос Влада. «Такими темпами ты никогда не придешь в зал, Златовласка!» «А куда приду?» пришлось остановиться и удивленно посмотреть на парня а черт его знает признался он и взъерошил пятерней волосы коридоры тут бесконечные они словно кротовьи норы образуют под землей настоящий лабиринт ну и куда мне идти за мной улыбнулся влад если конечно я захочу тебя отсюда вывести почему ты можешь не захотеть меня вывести спросила я «Вроде бы мы не ссорились, потому что ты мне хамила и так и не ответила на вопрос». «Какой? Тебя точно не он?» — кивок в сторону темного прохода, куда скрылся Кирилл Дмитриевич, сюда привел. «Да нет!» — возмутилась я, не понимая, что происходит. «Или ты забыл, что я только приехала? я Ей узнать-то тут никого не успела, кроме тебя и соседок по комнате». «Его встретила буквально за пару минут до того, как появился ты. Он нервничал, все об опасности твердил. Не знаешь о какой?» «Представления не имею. Странный он, но умный, и девчонки от него тащатся. Именно поэтому и работают тут до сих пор. Ведет предмет по выбору — историю религиозно-философских учений Древнего Востока». «Думаешь, пошел бы кто-нибудь изучать этот предмет, будь преподаватель по нему старым и страшным?» «Не-а. А так на парах у нашего мачо аншлаг, поэтому отец его и держит». «Ладно уж, пошли, златовласка. Я тебя отсюда выведу, но при одном условии». «Каком?» — тут же насторожилась я. «Молчи». «О чем? «Да обо всем молчи. Вообще, молчание — золото, особенно в этом месте». Загадочно выдал он и повернул в другую сторону. Я пожала плечами и отправилась за парнем следом. Мы вышли в середине того самого коридора, который вел в столовую. Я была стопроцентно уверена, что днем этого поворота не видела. «Ну как так-то?» — изумилась я. «Уверена, этого поворота не было еще с утра». «Вполне возможно», — не стал отрицать парень. Мне кажется, слишком любопытный Кирилл Дмитриевич прошел в тайный ход и случайно забыл закрыть за собой дверь. А ты, задумавшись, вернула за ним. Но видишь, в чем проблема. Эти ходы никто не реставрировал, и находиться там небезопасно. Мало ли, вдруг рухнет одна из стен. Не подумала. Сердце бешено застучало, а руки задрожали. — Ты не знала, — примирительно улыбнулся Влад, — Просто не рассказывай подружкам о тайнах этого места, хорошо? Я кивнула. Буду молчать, как рыба. Влад усмехнулся и, подмигнув, пожал мне руку. Этот ничего не значащий жест неожиданно смутил меня. Я подняла голову и поймала его насмешливый взгляд. Золота в глазах не было видимо, в коридоре мне показалось. Я вырвала руку и устремилась прочь. Здесь уже было сложно заблудиться. Догонять меня парень не стал. Это и правильно. Не хватало еще, чтобы его Мегера увидела нас вместе. Каким бы симпатичным ни был Влад, у меня есть Данил, и неприятности мне не нужны. Ни на личном фронте, ни в отношениях с местной королевой лицея. Вероника даже не скрывала, что кому угодно может устроить веселую жизнь. Я успела буквально за минуту до начала собрания и пробралась к своим девчонкам. «Хорошо, хоть они заняли для меня место, а то пришлось бы сидеть в первом ряду прямо перед сценой». Народу было много. Впереди я заметила компанию Вероники. Кроме самой Змеюки, еще пара парней, две девчонки и очень колоритные близнецы. Я их уже видела — Ян и Яна. Похожи друг на друга, как две капли воды. Красивые, экзотичные, с восточными чертами лица и надменными улыбками. Пожалуй, эти двое пугали меня даже больше, чем Вероника. Когда в зале появился Влад, я намеренно отвела взгляд и переключилась на своих девчонок. Шепотом рассказала о звонке мамы и попытках уложить волосы и призналась, что пришлось поблуждать по коридорам. Потом на сцене появился директор, и я затихла. «Удивительно мерзкий мужик с холодным, каким-то рыбьим взглядом. Как у такого мог получиться настолько красивый и располагающий к себе сын, как Влад?» На собрании нам рассказали об учебных планах и представили большинство преподавателей. К моему неудовольствию Анатолий Григорьевич вел у нас целых два предмета — мировую историю и введение в политологию. Кирилл Дмитриевич, с которым я столкнулась в коридоре, уже успокоился — и теперь безмятежно улыбался со сцены, рассказывая про свой предмет. Елена Владленовна молчала, лишь чуть склонила голову после того, как сам директор зачитал ее заслуги перед лицеем. Все предметы, связанные со спортивной подготовкой, должны были вести два молодых преподавателя — светловолосая мужеподобная Ника Андреевна и неулыбчивый бугай Денис Сергеевич. Сухая, с колючим взглядом, Зинаида Никифоровна будет обучать нас риторике, русскому языку и аж трем направлениям литературы — зарубежной, отечественной и античной, выделенной в отдельный предмет. Мне быстро надоело вникать в имена и фамилии, и я перестала слушать, решив, что в любом случае познакомлюсь со всеми преподавателями в процессе обучения. Время близилось к ужину и хотелось спать. Обычно я никогда не ложилась раньше часа ночи, но обилие новых впечатлений не прошло даром, и глаза в буквальном смысле закрывались. В результате я не отключилась прямо на собрание лишь благодаря Ксюхе, которая пару раз чувствительно толкнула меня под ребра. «Не спи, не спи, скоро ужин!» Мечта об ужине заставила меня собраться и досидеть до торжественно-заключительной части — Нам раздали листочки с текстом, включили музыку и заставили спеть гимн лицея. Причем галерка, на которой сидели старшекурсники, пела достаточно громко и слажено. из чего я сделала вывод, что гимн придется слышать и петь достаточно часто.